Глава третья. Андрей завершил протирку стула, опять открыл сумочку, которая висела у него на поясе, вынул небольшой дозатор, напрыскал себе на ладони, убрал емкость, поправил очки, сел и начал. К вопросу о... Лебедев замолчал. Я решила поторопить его. Говори внимательно, слушаю. ц с ш и г н у л Андрюша, потом опять полез в сумку, выудил из нее нечто непонятное и направил на меня. Что ты делаешь? Изумилась я. Лебедев не ответил. Он порылся в кармане, добыл одноразовые перчатки, нацепил их, поводил ладонями по внешней стороне моего стола, вооружился лупой. Я захихикала. У тебя при себе полный арсенал. У каждого психа свои причуды, заявил хакер, который отлично знает, какое мнение о нем сложилось в БАК и не обижается. Андрюша всегда готов сам над собой посмеяться. Он не мрачный, не нудный, не ущербный. Спокойно говорит: пришел к вам со своими тараканами, а у вас имеются личные мыши. Давайте подружим насекомых с г р ы з у н а м и и начнем жить в любви. Охрана утром проверила кабинет, сообщила я и замолчала. Нет ни малейшего смысла объяснять, что в моем офисе подслушивающих устройств нет. Лебедев не поверит. Привет, дружок, радостно объявил Андрей. Попался, который кусался. Ты о ком? удивилась я. Хакер положил на стол какую-то маленькую штучку. Болтун. Я заморгала. Что? В твоем кабинете пытались подслушивать разговоры, пояснил парень и достал телефон. л ё ш а я у Козловой, зайди. Потом он посмотрел на меня. Как ты относишься к Николаеву? Нормально, ответила я. Кто из нас псих? Он или я? продолжил компьютерщик. С Андреем следует беседовать честно. В этой паре определенно ты со съехавшей крышей. Назовите ему падение кровли, потребовал парень. Сумасшествие на тему своего здоровья и безопасности о т р а п о р т и р о в а л а я. Тараканы Лебедева хороши постоянством своих привычек, они их не меняют. Что насчет Алексея? поинтересовался Андрей. Он из бывших полицейских, напомнила я. в и р т у о з н о владеет ненормативной лексикой. но в присутствии женщин заменяет ее одним словом опа нормален как гвоздь никаких заморочек дверь открылась появился Лёша привет Степа весело произнес он и чихнул Лебедев быстро закрыл лицо руками прости смутился Лёша твою ж попу не хотел напугать да и чих мой не заразный что у вас ребята за п о п а п р и к л ю ч и л а с ь Андрейка Загорпнил о злого врага, ща его в попу отправлю. Нетруга, не Лебедева. Я показала наш тучку, лежащую на столешнице. Посмотри, Андрей пытается меня убедить, что нашел п р о с л у ш к у Николаев глянул на пуговицу. Твою ж попу, где взял? Лебедев не замедлил с ответом. С внешней стороны с т о л а с т ё п ы Установщик сидел на моем месте. Очень удобная позиция. Коза его не видит. То есть, прости, Степаша, случайно вырвалась. Я не хотел тебя обидеть. п л и ч к о коза мне нравится, пробормотала я. Лёша, ты уверен, что фиговинка? Ну, это самый дешевый вариант. Перебил наш хакер. Давно устаревшая модель. Ага, закивал Николаев. Полный такой попа Андрюха. Он может навести на хозяина. Нет, буркнул парень, не работает. И как ты это понял? Удивилась я. Заведующий тех отделом достал из кармана пульт. Ловец его обнаружил, завибрировал. Я нашел место расположения. Э, попы, услужливо подсказал Николаев. Аппаратуры, которые не следует находиться в офисе Степаниды, продолжила Андрюша. Отключил ее. Но вообще-то. Даже если такой б о л т у н в рабочем состоянии, то он одноразовый. Сейчас есть очень хорошие модели. Этот как с помойки. Ничего не понимаю, призналась я. Сейчас объясню, обрадовался секьюрити. Стоп, взмолилась я. Остановись. Ничего не понимаю в технике и не хочу понимать. Достаточно знать, что меня подслушивали. Кто сидел в кресле? продолжил допрос Лебедев. В левом, где я. Если устроиться в правом, болтуна туда, где его нашел, не поставить. Назови всех, кто к тебе заходил. Куприянова, старшая по смене визажистов, начала я. Но она переставила стул к двери, открыла ее. Ирише всегда жарко. Худеть надо, деловито заметил Алексей. В бабе веса как у самосвала. Попа прямо. Ради он з а ц е п и н вспомнила я, но он просто отдал пачку бумаг и ушел. Валя Зыкова, наша помощница, туда-сюда постоянно шныряет. Сейчас обедать ушла, прямо радость. Хотелось мне в тишине посидеть, а не вышло. Засмеялся Алексей. Продолжай. Светлана Мулькина продолжила я, та заявила с очень глупым предложением сотрудничества, заняла кресло, в которое потом Андрей сел. А после света приехал ф ё д о р но он вне всяких подозрений, хотя там же расположился. л е о н о в приятель мужа пришел по личному делу. Федор не мог оставить прослушку. Порой хорошие знакомые т а к о е отчебучить способны, что потом только икаешь, пробурчал Алексей. Головой ручаюсь за его честность, рассердилась я. Контакты всех людей имеются. Не утихал Николаев. Я начала перекладывать бумаги на столе. Вот визитка Мулькиной. Номер Федора сейчас пришлю. Еще фамилию, имя и отчество полностью потребовал Алексей. Федор Иванович Леонов. Уточнила я. И тут у меня зазвонил телефон.